Глава 9. Что и говорить. Новый дом отличался роскошью и помпезностью. По форме напоминал треугольник, вершины которого венчались кругами башнями. Белоснежный камень искрился на солнце, устремлённые вверх шпили придавали воздушности и лёгкости массивному строению. Основательное, с надёжными крепкими стенами, и в то же время вычерное за счёт обилия портиков, колон и кариатит. Глухой забор, полностью опоясывающий дом и прилегающие земли, венчали кованые ворота. Мраморными изваяниями у входа застыли фигуры могучих животных, отдаленно напоминающих земных тигров. Внутренний двор, куда мы перенеслись, был пустынен. Безупречно подстриженная трава зелёным ковром укрывала лужайку которую разрезали выверенные линии мощёных дорожек. Широкая аллея с раскидистыми деревьями, в тени которых установлены резные скамейки, раскинулась по обе стороны от зелёной площадки. Почти по центру располагалась каменная белоснежная беседка с купольной крышей. По всей поверхности её опоры и стенки обвивало плетущееся растение с крупными ярко-красными цветами. С трёх сторон. Двора поясывал дом, а четвертая, пологим спуском, уходила к зеркальному прудику. Красота! Едва отдышавшись, изумленно уставилась на это великолепие. После суровых видов замка такой пейзаж казался нереальным, искусственным и в то же время живым. Нравится! прошептал Рэй, обнимая за плечи. Да, очень. Но это. «Всё настоящее?» Я поняла, что ещё, помимо картинной красоты и идеальной лужайки, поразило больше всего. Тишина. Вокруг царила просто идеальная тишина, не нарушаемая ни гомоном птиц, ни шевелением ветра, ни мелким жужжанием насекомых. Ничего этого не было. Абсолютно. Мама очень любила это место. Всё, что ты видишь здесь, — её заслуга. Казалось, угадал мысли демон и зашел до объяснений. Но она категорически не терпела посторонних. Ненавидела шумы и тех, кто его производил. Поэтому помимо внешнего контура защиты, в доме установлен дополнительный купол, отсекающий посторонние звуки. Лужайка очищена от живности, и её состояние поддерживается обыкновенной бытовой магией. Здесь никогда не припекает солнце, в тени властвует прохлада и, подстраиваясь под желания хозяйки, гуляет освежающий ветерок. «Эм, очень необычно, но мне нравится». Поспешила заверить хозяина дома, потому как он явно ожидал моей реакции. «Ты поэтому сразу сюда нас переместил?» «Чтобы показать это?» «Отчасти». Даже не видя лица мужчины, стоящего за спиной, поняла, что тот улыбается. Я родился и вырос здесь. Не представляешь, сколько было шума и криков, когда притаскивал с улицы какое-нибудь насекомое или животное. Сколько раз меня наказывали за... А, ладно. Наверняка это нахлынули воспоминания. Иначе почему вокруг Рея сгустились тучи, а мои волосы взметнув внезапно налетевший ветер? Пойдём в дом. Посмотришь комнату, освежишься с дороги. Безупречно вышкаленные слуги вала золотой униформе скользили по дому невидимыми тенями. Рэй представил мне управляющего Ройса, велев тому исполнять любые пожелания. Я удостоилась мимолетного взгляда и легкого наклона головы. Ни слова, ни грамма любопытства или других эмоций. Что очень странно, я еще никогда не встречала демонов, которые бы настолько хорошо владели собой. Перепуганную сцену обнаружила в комнате. Она не смела головы отрывать от пола, и её потряхивало от беззвучных рыданий. «Что случилось?» «На тебе лица нет. Тебя кто-то обидел?» Усадила девушку в кресло, укрылась дёрнутым с кровати покрывалом, сунула в руки стакан с водой. Сама устроилась по соседству. «Ничего, всё хорошо». Врать сына не умела. Об этом свидетельствовали синие пятна, проступившие на красной коже. Люди краснели, смущаясь или волнуясь, а демоны вот синели или багровели. А волновалась служанка сильно, боялась чего-то, переживала. Не нужно быть на таком эмоции, чтобы это понять. «Не бойся, ты можешь рассказать. Это Ройса, да?» Сцена не ответила, но потому, как дёрнулась от его имени, И так догадалась. И чего он хотел? Учил правильному поведению. Как? Он бил тебя? Запугивал? Издевался? Я так этого не оставлю. Возмущение захлестнуло с головой. Какой ты низший! Как он посмел! Осеклась, сообразив, как это звучит. Особенно из уст той, кого здесь считают человечкой. Я пожалуюсь Рэю. «Нет, госпожа Лия, не надо!» Сцена сползла с кресла, бухнулась на колени и вцепилась в мою руку. «Только хуже будет, не надо!» «Послушай, я... Госпожа Лия, Ле, Лер Крейгскарт просит вас срочно явиться в кабинет. Я провожу». От незнакомого, почти механического голоса, раздавшегося за спиной, дёрнулась, будто током ударила. Медленно обернувшись, увидела замершую посреди комнаты служанку. Она безучастно смотрела в пол не выражая никаких эмоций. А вот меня от них просто распирала: Кто такая? Как оказалась здесь? Меня зовут Ронда, госпожа. Я ваша личная служанка. При этом девушка одарила сыну презрительным взглядом, выражающим полное превосходство над ничтожной нишей посмевшей занять её место. Я даже на секундочку ощутила бурю чувств, бушующих за фасадом спокойствия, и это мгновенно отрезвило. «Сцена моя личная служанка, а не ты», — огрызнулась я. «И это ей позволено входить в любое время суток. Если ещё раз посмеешь ворваться в мои покои, пугать или указывать, что делать, будь уверена, Рэй об этом сразу же узнает». «Госпожа Лия. Ни один мускул не дрогнул на лице, доказывая безупречное владение собой. «Желание хозяина закон. Он позвал вас, и я выполню поручение. Чего бы это ни стоило». «Ах, вот как!» Демонстративно уселась в кресло, сложила руки на груди. «Да я с места не сдвинусь. И как же ты намереваешься выполнить поручение?» «Я? Вы...» Демоница вспыхнула. Маска равнодушия слетела в одно мгновение. «Но как же? Воля хозяина — закон, а вы что же?» Она жадно ловила ртом воздух, чуть не дымилась от возмущения, тогда как глаза метали молнии. «Ну вот», — отметила с каким-то злорадным удовлетворением. «Не все тут, оказывается, безразличные амёбы. Вон как завелась». «Леа!» Портал, из которого шагнул демон, раскрылся посередине комнаты. Ты заставляешь себя ждать. Что случилось? Уверенно, Рэй сразу сообразил, что тут происходит, но сделал вид, что это его не касается. Подумаешь, какая-то низшая трясется от страха. А вторая так просто умирать приготовилась. Побледнела, вся, позеленела. Тьфу ты, то есть посинела. Стала багровой фиолетовую крапинку. А я. А мне вот жалко ее стало, но за то, что с сыну обидела, пусть помучается. Вот не буду заступаться, или буду. Черт, дура же добродушная. Прости, дорогой. Улыбнувшись, легко подскочила с кресла и подошла к мужчине, обняла за талию и прижалась к груди. Место новое и слухи тоже. Мы просто знакомились, а Аронда сказала, что ты меня ждешь. Ты ведь ждал, правда? Задрав голову, посмотрела в глаза. Не будешь сердиться? Нет? Покажешь дом. Тут есть библиотека. Рэй хмыкнул, давая понять, что не поверил в устроенный спектакль. Да и как тут поверишь, если эмоции говорили сами за себя? Но рядом с демоном проблемы и горести отходили на второй план. Я млела от близости его тела, тонула в грозовых озерах глаз и вспыхивала томительным предвкушением от каждого прикосновения. Но разве так можно реагировать? Даже воздух искрит, когда мы в одном помещении. А демоны? Сцена уже привычная. Ронду же, как мешком пыльным пришибли. Вон как задышала. Немаленькая грудь ходуном заходила. Глазки масляными стали. И пятнышки ровным оттенком на щеках засинели. Брысь! Грозно шикнул Рейна служанок, и обеих как ветром сдуло. Слажено так, будто всю жизнь тренировались. Предлагаю начать осмотр дома со спальни. Это уже ласковое, с хрипотцой в голосе мне. Спальню осматривали до обеда. Потом настал черёд кабинета и библиотеки. Хотя там я лишь присутствовала рядом с демоном, знакомилась с книгами по хозяйству. Не особо интересное времяпрепровождение, но все лучше, чем сидеть без дела, по коре погряз в бумагах и отчетах. Одних только писем штук стоили двести, плюс вестники, вспыхивающие один за другим, доставляя приглашения на встречи либо срочные послания. После прочтения одного такого, явившегося в виде хищной птички с внушительным набором зубов, Рей смачным выругался и резким движением отшвырнул пернатого в сторону. Золотистый посланник с хрустом впечатался в стену, жалобно пискнул и сполз на пол. Механические части вестника продолжали работать, отчего тот забавно перебирал лапками и щелкал зубастым клювом, а вот крылышки висели безвольным грузом, изломанные и перебитые у основания. Рах, так нагар, урский выкормыш, отрыжка пустыни, ля! «Иди сюда! Быстро!» Вздрогнув от неожиданности, тем не менее, выполнила просьбу приказ. И едва подошла, Рэй резко дернул к себе, усадив на колени. Обнял, стиснув до хруста и, зарывшись носом волосы, часто задышал. Вот точно подушка антистресс себя почувствовала. Как же он раньше справлялся? Впрочем, это риторический вопрос. Гнев демон выплёскивал на низших, или же на тварях красной пустыни. Вспышка злости постепенно ослабевала. Демон заряжался спокойствием и приходил в себя. Сердце уже не колотилось, как сумасшедшее, объятия сделались нежнее, дыхание выровнялось. Только я уже успела испугаться. Проступившая броня даже через одежду больно впилась в кожу. Когти, стиснувшие плечо, выглядели жутко, как и сама лапа покрытая наростами и острыми гребнями, венчающими каждый сустав. Помнится, Чейд говорил, Рэй способен принимать боевой облик, и те, кто это видел, никому уже ничего не расскажут. А видела ли я? На секундочку прикрыв глаза, обнаружила, что руки у мужчины вполне обычные, очень даже красивые, загорелые, с тонкими и сильными пальцами, аккуратно подстриженными ногтями. На внутренней части ладони кожа грубее, но это норма для того, кто владеет мечом в совершенстве, и уж я точно знала, какими нежными могут быть эти руки. Тебе не нужно бояться. Стальная хватка исчезла, а моё лицо оказалось в плену ладоней, вынуждая смотреть прямо в грозовые озёра. Даже в крайней степени гнева я не причиню вреда. Но мой тебе совет... Постарайся совладать со страхом и никогда не убегая иначе. По губам Рея скользнула многообещающая улыбка. Кто-то рискует быть пойманным и наказанной. Мне не нравится, что после этого приходится прибегать к услугам чей-то: Это единственный мужчина, которого готов терпеть рядом с тобой. Остальных же. Я судорожно сглотнула, отметив, как расширились зрачки демона, заполняя черным радужку а в самой глубине яркими искрами вспыхнуло пламя. Жутко и в то же время завораживающе. Такие мгновения особенно остро ощущала, что рядом со мной не человек, а смертельно опасное существо. Слова Рей не сразу, но дошли до моего сознания. Из того, что успела узнать о демонах, следовал пугающий до пустоты в животе вывод. «Я вошла в самый ближний круг». Очень немногие удостаивались чести, когда высший привязывался и доверял кому-то настолько, что мог контролировать агрессию даже в боевом облике. Ближний круг составляла семья демона, супруга и дети, да и то женщина должна стать истинной парой, заключившей пожизненный брак. А дети, как только подрастали, стремились к самостоятельности и отдалялись от родителей. Робкий лучик надежды, что стало чем-то большим и значимым для Рея, согрел сердце и развеял страхи. Я чувствовала искренность, непоколебимую уверенность и даже толику удивления и беспокойства. Скорее всего, и для Рея такое стремительное сближение в новинку. Отсюда постоянное желание держаться поблизости, ненасытность в постели и много чего ещё, что не передать словами. Я просто знала, что нужна ему как воздух или магия, без которых высшие демоны не смогли бы существовать. Кто бы знал, как хочется схватить тебя в охапку и вернуться в замок. Обдав горечью эмоции, признался демон. Едва сдерживаемая ярость, которая лишь недавно улеглась, вспыхнула с новой силой. Постараюсь уладить проблемы и вернусь к вечеру. Осмотри дом. В библиотеке должно быть полно развлекательных книжек. Лера Дискоминон испытывала слабость к слезливым историям. Ну а вечером волна желания, хлынувшая от Рэя, прокатилась горячей лавой. М, м как же я тебя хочу! Все, уходи! Иначе пошлю всех к дыхаргам. Перехватив дыхание подчиняющим сминающим губы поцелуем, Рэй раскрыл портал и резким броском зашвырнул меня в него. Мявкнуть не успела, как вывалилась прямо на кровать в комнате, чем изрядно напугала сцену, примостившуюся на самом краешке. Пока прокашлялась, пока угомонились разбушевавшиеся гормоны, служанка набрала горячую ванну и распорядилась насчёт лёгкого перекуса. Воздушные пирожные, спелая гроздь телеграна и мельторы после ванных процедур оказались весьма кстати. Поправиться на сладостях я не боялась. Ночью с Реем сжигали такое количество калорий, что ни один фитнес не способен убрать. И это при том, что кормились здесь на убой. На ужин Ронда пригласила в малую столовую, но я отказалась, предпочитая спокойно поесть у себя, нежели давиться каждым куском под взглядами Ройса, доверенных лиц и слуг. Почти до полуночи прождала Рея, но он так и не пришёл. Не было его и за завтраком и за обедом. Отсутствовал весь день и следующую ночь. Так бывало, когда он уходил охотиться в красную пустыню или приграничные земли. Но в столице... Видимо, хищники тут поопаснее будут. Тревожно стало на третий день, когда приехал Элизар Дискаменон, младший родственник Крейгсхарта, с категоричным распоряжением никого не впускать в дом и перейти на осадное положение. «О да, тут, оказывается, возможно и такое». Тяжёлые ставни закрыли окна первого этажа, на втором и третьем их заменили кованными решётками, которые словно шипы выросли прямо из стен. Во всей протяжённости высокого забора активировали силовой купол, который на солнце переливался словно мыльный пузырь. «Что это значит?» — задала волнующий вопрос Элизару, с которым встретились только за обедом всё остальное время проводила в комнате в компании сцены, ронды и внушительной стопки любовных романов. Редкие прогулки по внутреннему дворику проходили под усиленной охраной из десятка молчаливых слуг, во внешности и поведении которых всё кричало о том, что это матёрые войны. «Ничего такого, о чём вам, госпожа Лея, стоило бы беспокоиться». С улыбкой ответил демон. «Ага». Он всегда улыбался, уводя разговор в сторону или просто отшучиваясь. Внешне Элизар лучился оптимизмом и спокойствием. Не чувствую я той бури эмоций, что скрывалась за вполне привлекательным фасадом. Может, и поверила бы. Но тут только слепой не увидел. Назревали серьёзные проблемы. То есть... Я тоже умела мило улыбаться. «Вот это всё...» Кивнула на решетке и вытянувшихся у стен стражей. По-вашему, ничего? Вы, господин Ройса, тоже так считаете? Это уже управляющему, который хмурый тучей присутствовал на каждом приеме пищи в малой столовой, будь то завтрак, обед или ужин. Хорошо, что от меня не требовали подобного. А то давно хотелось разобраться, чем ему не угодила сына. Повезло, что они с Рондой нашли общий язык и просто поделили обязанности между собой. А вот то, что над девушкой издевались, до сих пор простить не могла. Останавливало только длительное отсутствие Рэя и неизвестность. Конечно, он оставил конкретные распоряжения насчёт меня, но что, если с ним что-нибудь случится? «Элизар здесь зачем? Для моей охраны? Почему именно он?» Впрочем, выбор в пользу этого высшего был очевиден. Он менее всех реагировал на моё присутствие. Ещё тогда, в замке. Неужели Рэй проверял их, заранее выбирая, кому доверят мою жизнь? Соглашусь, и с той пятёрки Элизар самый спокойный и адекватный. И сейчас при общении не чувствовала похоти в мыслях или жажды убийства. Но низшие в этом доме тоже обладали недюжинной выдержкой. Случись так, что демон просто хорошо себя контролирует или использует амулеты, то его выдержка яйца выеденного не стоит. Всего лишь раз застала врасплох и перехватила взгляд, в котором полыхало пламя нешуточного желания, и этого хватило, чтобы держаться от Элизара подальше и свести контакты к минимуму. Да только новости о Рее беспокоили гораздо больше каких-то там пошлых намерений демона. «Лер крейксхард сейчас в северных доминах усмиряет сбунтовавшуюся знать», — ответил Элизар. «Подозреваем, у бунтовщиков есть союзники в столице, потому дом и переведён на осадное положение». «Поверьте, для беспокойства повода действительно нет. Все северные Леры вместе взятые в подметке не годятся главе Дискаменон». «Правильно оценил причину тревоги высшей». «А меры безопасности?» приняты во всех владениях нашего рода. Мы не исключение. К слову, Брант, Эрих и Роггарт направились в опорные крепости приграничных земель, а Сулерм руководит обороной родового гнезда Дискаменон. Это необходимая мера предосторожности. Важно, чтобы во главе стояли те, в ком течёт кровь нашего рода. И вроде бы слова Элизара должны успокоить. Из разговора с циной Ронды которая оказалась той ещё болтушкой, узнала, что не без основания слуги тут задирают нос и смотрят свысока. Защита дома ничуть не уступала дворцовой, которую Рэй помогал устанавливать, а мужская половина обслуги – сплошь элитные войны. Тот же Ройса служил первым доктором. Ага, вместе с ханом из замка они были личными телохранителями Рэя во времена кровавых войн и переворотов. Это, кстати, объясняло угрюмость управляющего. Он привык к битвам, клещущему через край адреналину и смертельным опасностям, а вынужден у управителем, погрязшим в быту и бумажках. Для кого-то из низших тёпленькое место в доме первого арея считалось лакомым куском и недостижимой мечтой, а для Ройса — затянувшейся пыткой и изощрённым наказанием. Тот же отрывался в походах и при нападении нечисти дрессировал молодняк и держал в страхе обитателей замка. В Архшине таких вольностей не было, да и слуги-вояки знали своё дело и вели себя безупречно. Однако тревожное предчувствие не отпускало. Наоборот, с каждым мгновением росло ощущение чего-то неотвратимого. Самое поганое заключалось в том, что не могла как-то повлиять на ситуацию. Ничего не оставалось, кроме как ждать и бороться с внутренними страхами.